Глаза гиганта изучали потолок. «Если вы убьете огненные растения, мы станем вашими поклонниками», — умоляюще произнес он. Луис задумался. Внезапно это перестало быть забавным. Он слышал, как гигант умоляет Чми рассказать ему о Луисе, слышал и то, как Чми вдохновенно лжет. Они уже играли в такие игры прежде. Гамбит Бога сохранил им жизнь во время долгого возвращения к лугуну. Репутация говорящего животными, как Бога войны и пожертвования туземцев, уберегли от голодной смерти. Луис и не знал, что говорящие чми наслаждаются этим. «Да, конечно». Чмир развлекался вовсю, но гигант умолял о помощи. А что мог Луис сделать с солнечниками? Кроме того, гиганты оскорбили его, не так ли? А боги обычно не склонны прощать. Луис открыл рот, закрыл его снова, подумал еще и сказал. «Ради твоей жизни и жизни твоих людей, скажи мне правду». — Можете ли вы съесть огненные растения, если они не сожгут вас первыми? — Да, Луис, — ответил гигант, — когда мы очень голодны, то кормимся вдоль границы ночи, но к рассвету нужно уходить подальше. Эти растения могут найти нас на расстоянии нескольких миль, и они сжигают все, что движется». Все они одновременно поворачиваются, направляя на нас ослепительный взгляд солнца. И мы горим. Но вы можете есть их, когда солнца нет? Да. Как дуют ветры в этом районе? Ветры. На много миль вокруг они дуют только во владение огненных растений. Потому что эти растения нагревают воздух. Разве я, Бог, чтобы знать это? В конце концов, солнечники получали только определенное количество солнечного света. Они нагревали воздух вокруг и над собой, но солнечные лучи никогда не достигали их корней, и на холодную почву выпадала роса. Таким образом, растения получали влагу, а поднимающийся горячий воздух создавал постоянный ветер, дующий к пятну солнечников и растения сжигали все, что движется, превращая травоядных животных и птиц в удобрение. Пожалуй, он сможет сделать это. Вам придется проделать большую часть работы самим, сказал Луис. Это ваше племя, и вы должны сами спасти его. Потом вы все вернетесь к умирающим огненным растениям, — Ешьте их или запахивайте под землю и сажайте то, что вам хочется. Луис усмехнулся, видя изумление чми, и продолжал. — И вы больше никогда не потревожите моих поклонников, людей с красной кожей. Бронированный гигант был бесконечно счастлив. Это отличная новость, отныне мы будем поклоняться вам. А сейчас нужно скрепить договор Ришатра. — Это шутка? — Что? — Нет, я говорил об этом и раньше, но Чмей не понял. Сделку нужно скрепить Ришатра, даже между людьми и богами. Чмей, в этом нет ничего сложного. Вы даже подходящего размера для моих женщин. — Я более чужд вам, чем вы думаете, — сказал Чмей. Со своего места Луис плохо рассмотрел, что произошло, но гигант явно перепугался. Впрочем, это было неважно. — Нанис! — подумал Луис. — А я действительно нашел ответ, а теперь еще это. Что же делать? — А если так? — Я создам и отправлю к вам слугу, — сказал Луис, — но поскольку тороплюсь, он будет карликом и не говорящим на вашем языке. — Зовите его Ву. — шми Нам нужно поговорить. Посадочная шлюпка приземлилась в ослепительном сиянии, шедшем от центрального вигвама. Это сияние сохранялось еще минуту после того, как шлюпка опустилась, затем погасла. Откинулся трап, и вождь гигантов в полном боевом облачении сошел на землю. Подняв голову, он что-то проревел. Звук, вероятно, был слышен на много миль вокруг. гиганты начали медленно приближаться к посадочной шлюпке. Спустился Чми. За ним Ву, маленький, почти безволосый и явно безвредный. Он улыбнулся и с интересом огляделся, как будто видел этот мир впервые. Вигвам находился довольно далеко и был сделан из грязи и травы, усиленных вертикальными конструкциями. На его крыше росли солнечники, то обращавшие свои вогнутые зеркальные цветы и зеленые утолщения, в которых шел фотосинтез к солнцу, то посверкивающие на гигантов, кишевших вокруг. — А если враг атакует днем? — спросил Чмей. — Как сможете вы добраться до Вигвама? Или у вас запасы оружия повсюду? Гигант заколебался, прежде чем выдать секреты обороны, однако Чмии служил Луису и обижать его не следовало. «Видите ту кучу веток? Если угрожает опасность, человек должен выглянуть из-за нее и махнуть листом. Тогда солнечники подожгут сырое дерево и под прикрытием дыма мы сможем войти и взять оружие». Он взглянул на посадочную шлюпку и добавил. Враг, который сможет настичь нас, прежде чем мы доберемся до оружия, все равно сильнее нас. Возможно, солнечники будут для него сюрпризом. Может ли Ву выбрать себе пару? Его желание настолько сильно. Я хотел предложить ему свою жену, Рит, которая уже занималась решатра. Она невелика, а люди машин не слишком отличаются от Ву. «Принимается», — сказал Чми, не глядя на Ву. сотни гигантов окружала их со всех сторон, но больше никого не было видно. «Это все?» — спросил Гзин. «Эти и мои воины — все мое племя. Всего племен двадцать шесть, и мы держимся вместе, если это возможно. Но никто не говорит за всех», — ответил вождь. Из сотни или около того восемь были самцами, и тела всех восьми покрывали шрамы, а трое были настоящими калеками. Никто, кроме вождя, не имел морщин и побелевших от возраста волос. Все прочие были самками, точнее, женщинами. Они достигали шести с половиной, семи футов роста, рядом с мужчинами выглядели маленькими коричневой кожей, полное достоинство, ноги. Золотистые волосы спутанной массой падали на их спины. Никаких украшений они не носили. Ноги их были толстыми, ступни большими и жесткими. Тяжелые груди служили хорошим показателем относительного возраста. Гостей своих они разглядывали с удовольствием и удивлением, пока бронированный гигант излагал все, что знал о них. Отключив переводчик, Чмеев произнес, «Если вы, предпочитаете, кого-то из этих самок, скажите об этом сейчас». «Ну, все они одинаково привлекательны. Мы еще можем выпутаться из этого положения. Вы, должно быть, спятили, давая такое обещание». — Я выполню его. Чми, неужели вы не хотите отомстить за свою сожженную шкуру? — Мстить растениям. Вы сошли с ума. Наше время ограничено. Один год — и все здесь будет мертво. Солнечники — гиганты, маленькие краснокожие, плотоядные. Вообще все. — Да ну? — Ваша помощь вовсе не помощь, если они знают это. «Сколько времени потребует ваш проект? День? Месяц? Это нарушит наши собственные планы. Может, я и сошел с ума, Чми, но я доведу это до конца. Все время, с тех пор, как я вернулся с кольца, у меня не было... не было причин гордиться собой. Я докажу», — вождь гигантов заговорил. «Сам Луис скажет вам, что угроза огненных растений нависла над нами. Он скажет, что мы...» В удержавшейся в тени, как и пристало ему, шел рядом с огромным гзином, и никто из гигантов не заметил, что он говорит, обращаясь к своей руке. Спустя полминуты голос Луиса загремел из посадочной шлюпки. «Слушайте меня, пришло время очистить место, занятое огненными растениями, для всего разводимого людьми. Я пущу перед вами облако, а вы должны собрать семена того, что хотите вырастить вместо огненных растений».